Глава пятнадцатая. Гаррис. На утро 7 апреля Остин, который нес караул в предрассветные часы, увидел, как Динго с сердитым лаем бросился к речке. Тотчас же миссис Уэлден, Дик Сент и негры выбежали из грота. Несомненно, что-то случилось. «Динго учуял человека или какое-то животное», — сказал Дик Сэнд. «Во всяком случае, это не Нагора», — заметил Том.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 Увидев, что к нему идут четверо вооруженных людей, незнакомец остановился и даже сделал шаг назад. За спиной у него висело ружье. Он быстро взял его в руки и вскинул к плечу. Его опасения были понятны. Но Дик Диксен сделал приветственный жест, и незнакомец, несомненно, понял, так как после некоторого колебания опять двинулся вперед. Теперь Дик Диксен мог рассмотреть его.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 Дик Сент с первого взгляда понял, и так оно и оказалось, что перед ними не индейец, коренной житель Пампы, а скорее иностранец, сомнительный авантюрист, каких немало встречается в этих отдаленных краях. Судя по его сдержанным манерам и по ржеватой бороде, можно было даже предположить, что по происхождению он англосакс, но во всяком случае он не был ни индейцем, ни испанцем.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 «Вы находитесь в южной части Боливии, почти на границе Чили». «А как называется этот мыс?» — спросил Диксент, указывая на север. «Не знаю», — ответил незнакомец. «Я хорошо знаком с внутренними областями страны, где мне часто приходилось бывать, но на этот берег я попал впервые». Диксент обдумал то, что услышал от незнакомца. В общем, он был не очень удивлен, так как, не зная силы течений, легко мог ошибиться в своих расчетах, да и ошибка оказалась не такой уж большой.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 Это предложение, сделанное как будто от чистого сердца, говорило в пользу американца, который тотчас продолжал, обращаясь к миссис Уэлден. «Эти негры ваши рабы?» — он указал на Тома и его товарищей. «В Соединенных Штатах больше нет рабов, — живо возразила миссис Уэлден. Северные Штаты давно уничтожили рабство, и южанам пришлось последовать их примеру». «Ах, да, верно!» — сказал Гаррис. «Я и позабыл, что война 62-го года разрешила этот важный вопрос».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 «Делая в день по десять миль, мы без особого труда отберемся до да, Асьенды». Миссис Уэлден поблагодарила американца. «Если вы действительно хотите доказать свою благодарность, то примите мои приглашения», — ответил Гаррис. «Мне, правда, еще ни разу не приходилось пересекать этот лес, но я не сомневаюсь, что без труда найду дорогу, ведь я привык странствовать по пампе». — Вот с продовольствием дело обстоит хуже. Я захватил его с собой в дорогу ровно столько, сколько нужно мне одному, чтобы добраться до Сан-Фелиса. — Мистер Гаррис, — сказала миссис Уэлден, — у нас, к счастью, провизии больше, чем достаточно, и мы охотно поделимся с вами. — Вот отлично, миссис Уэлден, — воскликнул Гаррис. — По-моему, все устраивается как нельзя лучше, и нам остается только двинуться в путь.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 — Право, мой юный друг. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, — сказал американец. — Я знаю только, что в асьен сан фелисе мы найдем способ доставить вас в город Атакаму, а оттуда... — Мистер Гаррис, — прервала его миссис Фелден. — Не думайте, пожалуйста, что Дик не хочет принять ваше приглашение.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 «Мы принимаем ваше предложение, мистер Гаррис», — ответила миссис Уэлден. «Но я не хотела бы лишать вас лошади. Я хороший ходок, а я еще лучший», — сказал Гаррис с поклоном. «Я привык странствовать по пампе, уж во всяком случае не я буду замедлять движение нашего каравана». «Нет, миссис Уэлден, на лошади поедете вы и ваш маленький Джек. Возможно, впрочем, что по пути мы встретим кого-либо из работников Асьеды. Если они будут ехать верхом, мы заберем их лошадей».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 — Дом и вы, друзья мои, — сказал Дик, повернувшись к неграм. — Нам остается только заняться приготовлениями к походу. Отберем из запаса провизии то, что всего легче нести, вяжем в тюки, и каждый возьмет свою долю. — Мистер Дик, — сказал Геркулес, — если хотите, я один понесу весь груз. — Нет, мой славный Геркулес, — ответил юноша, — лучше поделить ношу между всеми. — Вы, видно, силач, Геркулес, — сказал мистер Гаррис, оглядывая негра с головы до ног, словно тот был выставлен для продажи. «На африканских неволичьих рынках за вас дали бы немало». «Не больше, чем я стою», — смеясь, — ответил Геркулес. «И покупателям пришлось бы здорово побегать, чтобы поймать меня». Все было решено, и каждый принялся за дело, чтобы ускорить выступление в «Поход».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 Тем временем Гаррис и Дик обогнули выступ утеса и прошли шагов триста вверх по течению реки. Там они увидели привязанную к дереву лошадь, которая веселым ржанием приветствовала своего хозяина. Это была прекрасная лошадь, неизвестная Дику Сенду породы, но для опытного человека достаточно было бросить взгляд на тонкую шею, маленькую голову, длинный круп, богатые плечи, почти горбоносую морду, чтобы узнать отличительные признаки арабской лошади.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 Каждый взял предназначенный мутюк. Миссис Уэлдон при помощи Геркулеса устроилась в седле, и неблагодарный маленький Джек с игрушечным ружьем за плечами сел впереди нее, даже не подумав сказать спасибо человеку, который представил в его распоряжение такого великолепного коня. Он, однако, тут же заявил матери, что сумел бы править лошадью этого господина. Ему дали держать повод, и Джек сразу почувствовал себя настоящим начальником отряда.